Глава шестая. Рождение Умслопогаса. Чека не имел живых детей, несмотря на то, что у него было много жен. Таково было правило его жизни. Каждого ребенка, рождавшегося от одной из его сестер, немедленно убивали, так как Чека опасался, чтобы его сын не сверг его и не лишил власти и жизни. Чека не имел живых детей, несмотря на то, что у него было много жен. Вскоре после рассказанных событий сестре моей Балике жениться царя пришло время родить и в тот же день жена моя Макрафа разрешилась близнецами это случилось через 8 дней после того как Анандди моя вторая жена родила сына когда царь узнал о болезни Балики он не приказал тотчас же умертвить её потому что немного и по-своему любил её Он послал за мной и приказал мне быть при ней, а когда ребенок родится, принести показать его труп, согласно обычаю, по которому он лично должен был убедиться в его смерти. Я склонился перед ним до земли и с тяжелым сердцем пошел исполнять его приказания. Но приходилось покориться, зная, что он не мог непреклонность чеки не допускавшего неповиновения я отправился в эмпузень место пребывания царских жён и объявил приказание царя стоявший у входа стражи воины подняли свои копья и пропустили меня я вошёл в шалаш балки в нём находились и другие царские жёны но при виде меня женщины встали и ушли Закон не позволял им оставаться в моём присутствии. Таким образом я остался наедине с сестрой. Несколько минут Баляка лежала молча, по волнению её груди я заметил однако, что она плачет. Потерпи, милая, сказал я наконец. Скоро страдание твоё кончится. О, нет, ответила она, поднимая голову. Только начнутся — О, жестокий человек, я знаю, зачем ты пришел умертвить моего будущего младенца. Ты знаешь, сама такова воля царя. — А, воля царя! А что мне до воли царя? Разве я сама не имею голоса в этом? — Да ведь это ребенок царя. — Это ребенок царя, правда? Но разве он также не мой ребёнок неужели моё дитя должно быть оторвано от моей груди и задушено и кем же тобою моппо не я ли бежала с тобой спасая тебя от злобы нашего народа и мести отцовской знаешь ли ты что 2 месяца тому назад Царь разгневался на тебя, когда заболел, и, наверное, умертвил бы тебя, если бы я не заступилась и не напомнила ему клятвы. И вот как ты отплачиваешь мне? Ты приходишь убить моё дитя, моего первенца. Не исполняю приказания царя, отвечал я угрюмо, но сердце моё разрывалось на части. Балика больше ничего не сказала, но, обернувшись лицом к стене, горько плакала и стонала. Тем временем я услыхал шорох у входа в шалаш, и свет в дверях заслонила входящая фигура. Вошла женщина. Я обернулся посмотреть, кто она, и сразу упал, кланяясь до земли. Передо мной стояла Унанда, мать царя по прозвищу Мать небес, та самая женщина, которой моя мать отказалась дать молоко. Здравствуй, мать небес, приветствовал я её. Здравствуй, мопа, отвечала она. Скажи, почему плачет балика? От того ли, что она мучается родами? Спроси её сама великая мать вождя, сказал я. Тогда Балька заговорила прерывающимся голосом: "Я плачу, царица мать, потому что этот человек, брат мой, пришёл от того, кто мой господин, от твоего сына, чтобы умертвить моего будущего ребёнка. О, мать небес, ты сама кормила грудью, заступись за меня. Твоего сына не убили при рождении". Кто знает, Балька. Может быть, было бы лучше, если бы и его убили. Грустно сказала Унанда: тогда бы многие из тех, кто теперь уже мёртв, были бы живы. Но по крайней мере ребёнком он был добр и ласков, и ты могла любить его мать зулусов, никогда Балика. Ребёнком он кусал мне грудь и рвал мои волосы. Каков человек таков был и ребёнок. Да, но ребёнок его Мог быть не таким, мать небес. Подумай, у тебя нет внука, который будет беречь тебя на старости лет. Неужели ты допустишь иссякнуть твоему роду? Царь наш, властелин, постоянно подвергается опасностям войны. Он может умереть, и что тогда? Что тогда? Корень Сенцангакона не иссяк. Разве у царя нет братьев? Но они не твоей плоти и крови, мать. Как ты не хочешь даже слушать меня? Тогда я обращаюсь к тебе как женщина к женщине. Спаси моё дитя или люби меня вместе с ним. Сердце у Нанды дрогнуло. Слёзы показались на её глазах. Как бы это сделать, Моппо? обратилась она ко мне. «Царь должен видеть ребенка мертвым. Если же он заподозрит обман, а ты, знаешь, и тростник имеет уши, то... Тебе известно сердце Чеки, и ты сам понимаешь, где будут лежать наши кости завтра». Неужели нет других новорожденных в стране зулусов, сказала балика приподнявшись на постели и говоря шёпотом похожим на шипение змеи слушай мопо твоя жена тоже должна была родить послушай же меня ты мать небес и ты брат мой слушай тоже не думайте шутить со мной я или спасу моего ребёнка или вы оба погибнете вместе с ним Я скажу царю, что вы приходили ко мне оба и нашёптывали мне заговор спасти ребёнка от царя убить. Теперь выбирайте и скорее. Она откинулась навзних. Мы молча переглядывались. Наконец Сунанда первая заговорила: "Дай мне руку мопа и поклянись, что ты будешь верен в сохранении этой тайны, так же как и я клянусь тебе" быть может, придёт день, когда этот ребёнок ещё не видевший света, будет царём страны зулусов. Тогда в награду за сегодняшнюю услугу ты будешь первым человеком среди народа, голосом царя, его наперсником. Если же ты не сдержишь клятвы, берегись. Я умру не одна. Клянусь тебе, мат небес, ответил я. — Хорошо, сын Македама. — Хорошо, брат мой, — сказала Балика. — Теперь иди и скорее делай все, что нужно. Я чувствую приближение родов. Иди и знай, что в случае неудачи я буду безжалостно и добьюсь твоей смерти хотя бы ценою моей собственной жизни. Я вышел из шалаша. — Куда идешь? — спросила меня стража. "Иду с лекарством и слуги царские", ответил я. "Так, я сказал, но на душе моей было тяжело, и я задумал бежать из страны зулусов. Я не мог и не смел сделать того, что от меня требовали. Неужели же я могу убить своего собственного ребёнка, отдать его жизнь ради спасения жизни ребёнка Балики?" Могу ли я пойти против воли царя и спасти ребёнка, осуждённого им на смерть? Нет, это невозможно. Я убегу, оставлю всё и буду искать племя, жилище где-нибудь в стороне. Так я начну жизнь сначала. Здесь я жить больше не могу. Здесь около Чеки ничего не найти, кроме смерти. Размышляя таким образом, я дошёл до своего шалаша и узнал, что жена моя Макрова только что разрешилась двойней. Я выслал из шалаша всех, кроме Анандхи, неделю тому назад, давшей мне сына. Второй ребёнок из двойни был мальчик и родился мёртвым. Первый родилась девочка, известная впоследствии под именем Нады прекрасной, Нады Лили. Внезапно мысль озарила меня: Вот где исход моего положения. Дай ко мне мальчика, сказал я Анандге. Он не умер. Да его мне, я вынесу его за ворота краля и верну к жизни моими лекарствами. Это бесполезный, ребёнок мёртвый, воскликнула Анандги. Давай мне его, когда я приказываю, закричал я Сверяпа. Она подала мне труп ребёнка. Я взял его, завернул в узел с лекарствами. И всё вместе обернул ценновкой. Не впускайте никого до моего возвращения, сказал я. И не говорите никому ни слова о ребёнке, которого вы считаете мёртвым. Если впустите кого-нибудь или скажете слово, моё лекарство не поможет, и ребёнок действительно умрёт. С этими словами я вышел. Жоны мои недоумевали. У нас не было в обычае оставлять в живых обоих детей, когда рождалось двойня. Тем временем я поспешно бежал к воротам импазени. Я несу лекарство, слуги царские объяснил я страже. Проходи, ответили они. Я прошёл в ворота и направился к шалашу Балики. Около неё сидела Унанди. Ребёнок родился, сказала мне мать царя. Взгляни на него, Моппо, сын Македама. Я взглянул. Ребенок был крупный, с большими черными глазами, как у чеки царя. Унанда вопросительно смотрела на меня. «Где же он?» — шепотом спросила она. Я развернул циновку и вынул мертвого ребенка со страхом, оглядываясь кругом. «Дайте мне живого!» В свою очередь, шепнул я: "Она передала мне ребёнка. Я выбрал в своих лекарствах снадобье и потёр им язык ребёнка. Это снадобье имело свойство заставить онеметь язык на некоторое время. Затем я завернул ребёнка в узел с лекарствами и снова обмотал его ценовкой. Вокруг шеи мёртвого ребёнка я завязал шнурок, которым будто бы задушил его". И слегка завернул его другой циновкой. Теперь я в первый раз обратился к Балике. Послушай, женщина, и ты мат небес. Я исполнил ваше желание, но знайте, что ещё раньше, чем я доведу до конца это дело, оно будет стоить жизни многим людей. Будьте безмолвны, как могила. Она широко разверзается перед вами обеими. Я ушел, унося в правой руке циновку с завернутым в нее мертвым ребенком. Узел с лекарствами, где лежал живой, был привязан к плечам. Я вышел из спальни и, проходя мимо стража, молча развернул перед ними циновку. — Ладно, — сказали они, пропуская меня. Но с этой минуты начались мои неудачи. Как только я вышел за ворота, меня встретили три посланных от царя. Царь зовёт тебя в Интункуму. Так называется жилище царя, отец мой. Хорошо, ответил я. Сейчас приду, но сперва я забегу к себе взглянуть на мою жену Макрофу. Вот у меня в руках то, что нужно царю при этом я показал им мёrtвого ребёнка отнесите его к царю царь не давал нам такого приказания мопо отвечали они он приказал чтобы ты сию же минуту явился сам к нему кровь застыла в моих жилах у царя много ушей неужели он уже знает и как я смеюсь явиться перед царём с живым ребёнком за спиной я чувствовал в то же время что всякое колебание послужит к моей погибели так же как и явление страха или смущения хорошо идём ответил я и мы вместе направились к воротам интункуму надвигались сумерки чека сидел на маленьком дворике перед своим шелушом я на коленях подполз к нему произнося обычное царское приветствие боета. Я оставаясь в таком положении ждал. Встань, сын Македама, сказал царь. Я не могу встать, лев Зулусов ответил я. Я не могу встать, имея в руках царскую кровь, пока царь не дарует мне прощение. Где он? спросил Чека. Я указал на циновку в моих руках. Покажи. Я развернул и чека повзглянул на ребёнка и громко рассмеялся. Он мог быть царём, сказал он, приказав одному из своих приближённых унести труп. Моппо, ты умертвил того, кто мог бы царствовать. Тебе не страшно, Моппо? Нет, царь ответил я Ребёнок умер, швёл по приказу того, кто сам царь. Сятько, потолкуем. Завтра ты получишь в награду 5 быков. Ты можешь сам выбрать их из царского стада. Царь добр, он видит, что пояс мой туго стянут. Он хочет утолить мой голод. Позволишь ли мне, царь, удалиться? Моя жена макрофа родила, и я хотел бы навестить её. Нет, посиди немного. Скажи, что делает Балика, моя сестра и твоя? Всё благополучно, ответил я. Не плакала ли она, когда ты взял у неё ребёнка? Нет, не плакала. Она сказала: "Воля моего властелина пусть будет моей волей". Хорошо. Если бы она плакала, то тоже была бы убита. Кто же был при ней? При ней была мать небес. Чека нахмурил брови. У Нанди моя мать? Зачем она там была? Клянусь, хотя она и моя мать, если бы я думал, и Чека остановился. На минуту он замер и затем продолжал. Скажи-ка, что у тебя в этой циновке? Он указал концом своего оссягая на узел за моими плечами. Лекарство, царь. Ты носишь с собой такое количество лекарств? Да их хватило бы на целое войско. Разверни циновку и покажи, что в ней. Скажу вам откровенно, отец мой, что от ужаса у меня кровь застыла в жилах если бы я открыл циновку и он увидел ребёнка тогда это шагаши оно заколдовано мой повелитель не следует смотреть лекарству открой говорю тебе возразил он гневно что я не могу видеть этого что должен глотать я величайший из царей смерть Есть лекарство царей? ответил я, взяв в руки узел и положив его как можно дальше от него в тени изгороди, затем нагнулся, медленно развязывая верёвки. Капли пота текли по моему лицу подобно каплям слёз. Что делать, если он увидит ребёнка? А что если ребёнок проснётся и закричит? Я должен буду вырвать копье из его рук и ударить царя. Да. Решено. Я убью царя и затем себя самого. Наконец, циновка была развязана, сверху лежали коричневые корни целебных трав, а под ними бесчувственный ребёнок, завёрнутый в мох. Скверная штука, сказал царь, нюхая щепотку табаку. Смотри-ка, Мопо, какой у меня верный глаз. Вот тебе и твоим лекарством. С этими словами он поднял оссягай и намеревался пронзить им узел, но в эту минуту, когда он прицелился, мой добрый змей внушил царю чихнуть. Вследствие этого копье пронзило только листья моих целебных трав, не задев ребёнка. Да благословит тебя небо, царь, сказал я, как того требовал обычай. Спасибо, мопа. Это хорошее пожелание, сказал царь. А теперь убирайся. Следуй моему совету. Убивай своих, как я убиваю своих. Я делаю это для того, чтобы они не надоедали мне. Поверь мне, лучше потопить детёныша льва. Я поспешно завёрнул узел руки моей дрожали. О, если бы в эту минуту ребёнок проснулся и закричал. Наконец я завязал узел, встал, поклонился царю и, согнувшись вдвое, прошёл мимо него. Не успел я переступить порога Интункума, как ребёнок начал пищать. О, если бы это случилось минуту раньше. Что это, спросил меня один из воинов, спрятано у тебя под поясом мопо? Я не отвечал и бежал не останавливаясь до своего шалаша. Когда я вошёл, у обеи моей жены были одни. Я вернул ребёнка к жизни, сказал я, развязываю узел. Ананди взяла ребёнка и стала его разглядывать. Мальчик кажется мне больше, чем был. Дыхание жизни вошло в него и раздуло его, объяснил я. И глаза его совсем другие, продолжала Ананди. Теперь они большие и чёрные, похожие на глаза царя. Дух мой заглянул в них и сделал их красивыми, ответил я. Вы этого ребёнка родимое пятно на бедре? О моё его, что я дала тебе такого знака не было. Я прикладывала лекарство к этому месту, ответил я. Нет, это другой ребёнок, сказала она угрюмо это подменённое дитя оно принесёт несчастье нашему дому тогда я вскочил в ярости и проклял её я понял что если я не остановлю её язык этой женщины погубит нас замолчи колдунья кричал я как ты смеешь так говорить ты хочешь навлечь проклятие на наш дом ты хочешь сделать нас всех жертвами царского гнева Повтори ещё твои слова, и ты сядешь в круг ингомбока. Он сочтёт тебя за колдунью. Я продолжал брониться, угрожая ей смерть, пока она не испугалась и, бросившись к моим ногам, молила о прощении. Признаюсь, однако, я очень боялся языка этой женщины и вы мне напрасно